и тайно приобщиться к величавому покою чистой материи. Я чувствовал себя в душной накуренной комнате, подошедшим к бьющей в лицо холодной форточке. В чёрном кружке её горела маленькая звезда смерть. Умирать так умирать, сказал я, и поняв, что решился, был удивлён искренно. Это оказалось простым механическое представление о прыжке, коротком ощущении сырости и тьме. Женя, сказал я. Я ведь тебя люблю, ей-богу. Затем, вспомнив, что самоубийца в критический момент видит ряд картин золотого детства, я попытался воскресить памятью что-либо значительное и светлое, а в голову мне назло вывозилось воспоминание о том, как я однажды прищемил кошке хвост и как меня за это били скалкой по голове. Я перегнулся через перила, повиснув на них как мешок от страха и слабости. Азяб наклонил голову, повалился в пространство, пронзительно закричал, исступлённо желая, чтобы меня вытащили. Звонко ушёл в воду и задохнулся. Не знаю, прежде, сейчас или это ещё случится, у меня осталось смутное ощущение, водяных влекущих в неизвестные вихри, словно всё тело вбирает и всасывает большой рот полной холодной жидкости. Встань, держись за стол, ну не падай. Да ну же чёрт. Сильная рука стискивая мне плечо, качалась вместе со мной. Я чувствовал тоску, слабость и заплакал. Чувствуя, что всё кружится, я повалился навзничь. Было тепло и мягко. Я долго не открывал глаз. Вероятно, я спал, как бы то ни было. Приподняв веки, я почувствовал себя значительно лучше. Помещение, где я был, имело странный для меня вид. Удивившись и рассмотрев окружающее, я стал припоминать случившееся. Вспомнил, и весь затрясся от ужаса. Я был жив. У длинного стола, примыкающего одним концом к деревянному столбу, сидел, положив голову на руки и пристально следя за мной, человек в затасканном матросском костюме, рыжий как пламя, с блестящими глазами и белым лицом. Я сел. Кругом по стенам тянулись вдвое яруса штук 10 матросских коек. Не вдалеке круто уходил вверх к люку узкий трап. Железный фонарь, покачиваясь над головой матроса, бросал вокруг унылый, лежущий свет. Полукруглые отверстие люка, прикрытого чем-то вроде суфлёрской будки, чернело в синей тьме небо параходная труба. Матрос встал. Где я? Мой голос был слаб и робок. Человек подошёл вплотную, потрипал зачем-то мои уши и невесело улыбнулся. Казалось, моё спасение не доставляло ему ни малейшего удовольствия. Зевнув, он сел против койки на скамью, вытянул ноги и забарабанил по коленкам мохнатыми пальцами. "Где вы?" сказал наконец он. "Хотел бы я знать, где были бы вы теперь, если бы не были здесь. Я выловил вас ведром и кошкой. Но вы тяжёленькие, право, я думал, что-то щурождественскую свинью." Вот вы, слушайте, я сидел на баке в полнейшем одиночестве. Наши гуляют, в машинной команде дрыхнет один кочегар. Это верно, но он дрыхнет. Увидев труп, то есть вас, я опустил на шкоте ведро, первое, что попало под руку. Вы очень быстро неслись по течению, надо было уменьшить ход. Ведро поймало вас поперек туловища. Тогда, привязав веревку, я сбегал за кошкой и разорвал вам костюм, но в результате все-таки вытащил. Интересно, вы висели над водой, когда я вас вытаскивал. Как рак, ноги и усы вниз, ей-богу. Поддержитесь. Опустив руку под стол, он вытащил откуда-то бутылку водки и ткнул ею меня прямо в лицо. Я отпил с чайный стакан, задохнулся и разгорелся. Драгоценная жизнь забушевала во мне, рассыпавшись в выражениях самой горячей признательности и долго и усиленно всматриваясь в простое лицо этого славного малого, я взял в обе руки его волосатую клешню. и прослезился. Он посмотрел на меня сбоку, встал, исчез где-то в углу и возвратился с суконными брюками по русиновой блузой и башмаками. Всё это было в одной его руке, а другой он держал закуску тарелку с яйцами и рыбой. Мардашка сказала, нахлобучивая мне на голову скверный картуз: "Надень всё это, потом мы выпьем и послушаем твою историю". Влюблён была, а Из ящика, где мельком я увидел свёрток полосатых фуфайк, горсть раковин и трубку, он извлёк ещё две бутылки. Водка, по-видимому, составляла в его обиходе нечто нужное и естественное, как, например, воздух или здоровье.